Глава восемнадцатая «Неловко получилось», — еще раз извинилась Марина Ивановна, «вгоняя тем самым в еще больший ступор Лиду». «Ничего», — все, что она нашлась ответить. Не так Лида представляла себе знакомство с родителями Ивана. Если честно, не особенно и представляла. Несмотря на собственный переезд в огромный дом Фроловых, а в душе она осталась жительницей тесной однушки из микрорайона бюджетных пятиэтажек. Не верила, что когда-нибудь это изменится. Сознание человека меняется долго, иногда с огромным трудом. Подсознание зачастую не меняется вовсе. Тем более Лида не могла и вообразить чудовищной ситуации, в которой ей придётся познакомиться с близкими людьми Ивана. Неважно, как это могло бы случиться: в ресторане, на официальной встрече, в домашней обстановке, на прогулке в парке, но абсолютно точно не так, как происходило здесь и сейчас, под почти всхлипывание Марселя из кулёж борща. Лида знала: родители Ивана живут в уединении в Швейцарии, в особняке больше похожем на замок, с видом на горы. Отец давно отошел от дел, сейчас время от времени выступал финансовым консультантом для таких имен, от которых у простого смертного кружилась голова, входил в политический стеблишмент Западной Европы и организовал карманный туристический бизнес, явно как развлечение в старости. Даже от куриц и кроликов пенсионера Кондрашова было больше практической пользы, чем от сети гостиниц, отелей и домов на горнолыжных курортах Европы. Про маму Ивана Лида знала и того меньше. Семейный капитал Фроловых не наращивался поколениями. Ефрем Иванович оказался в нужное время, в нужном месте. Как и его отец, бывший партийным работником высокого порядка, Иван же сумел раскрутить доставшиеся средства до огромных масштабов, войдя в списки богатейших людей мира. Гробовая погугайчи тишина повисла в помещении. Словно чугунная плита, она придавила всех, включая непоседливого ничего не понимающего щенка. Гнетущая неизвестность сдавливала грудь, дышать становилось тяжелее, тяжелее. Вы хорошо себя чувствуете? словно сквозь толщу воды услышала Лида. Всё хорошо, просепела она в ответ. Хорошо. Что может быть хорошего в сложившейся ситуации, в перекошенной усмешке судьбы, ударах сердца, звучащих словно пощёчины, хлёстко, звонко, оглушающе. Не понимая, что это и это здесь нужно. Лида подпрыгнула от неожиданности. Голос отца Ивана прорезал тишину, как раскаленный нож, заледеневший наст, вызывая шипение. «Этой?» — Лида оглянулась. «Не поняла. Этой? Это ей?» «Гоните в шею!» — продолжал громохоти Ефрем Иванович, широко шагая вдоль длинного коридора, идущего из кабинета Ивана в холл, где осталась жена внука Лида. Не горячитесь, не стоит. А рядом соитился Милославский, успевая сделать пяток не крупных шашков в один шаг Фролова старшего. Я ещё не начал горячиться. Мой сын пропал. Власти только делают вид, что предпринимают меры. Его бывшая жена-проститутка явилась, как ни в чём не бывало. Осложвы безопасности перетряхивает грязное бельё вместо того, чтобы рыть землю носами. Я не желаю слышать о предполагаемых половых связях, о любовнице моего сына. Не хочу видеть Мишель Ришар на пороге этого дома. Я естно выразился Милославские. Боже мой! Периферическим зрением Лида видела, как Марина Ивановна мелко, словно прячась, перекрестилась, а Марсель замер в неестественной позе. "Мы вылетаем сейчас же", продолжал извергать молнии Ефрем Иванович. "Унич тоже", прогудел глядя прямо на Милославского. Впрочем, тот ничуть не растерялся, продолжал виться ужом, изображая услужливого добродечка. "Фима", Марина Ивановна одёрнула мужик, когда он остановился у застывшей троице, будто врезался в стену из бетона. Борщ, заслышав крики, предпочел ретироваться, поджав в испуге уши и хвост. «Прекрати сейчас же!» «Чего?» – прогудила, как иерихонская труба Ефрем Иванович. «Сейчас же!» – негромко, но крайне убедительно отчеканила мать Ивана. «Мишель Эрешар!» – Марсель вытянулся и уставился на деда. «Моя мать?» «Святые угодники!» Громхающий праведным гневом ударил себя широкой ладонью по лбу. "Да, Мишель Ришар, твоя мать", наконец твёрдо проговорил он. "Ты хочешь её видеть?" "Да", неуверенно кивнул Марсель. "Пустите эту", Ефрем Иванович замялся, проглотив эпитеты, явно крутившийся у него на языке и абсолютно точно не предназначенные для детских ушей. "Чего стоим? Кого ждём?" гаркнул он на Милославского. "Топой, встречай дорогой гостьё". Мишель Ришар оказалась женщиной без возраста. Издалека, когда только заскочила во входной изверь, она показалась совсем юной. На мгновение Ледопешела, задавшись вопросом, а во сколько же она родила, а вблизи же выглядела старше, при этом возрастные изменения на чисто отсутствовали на лице и фигуре гостьи. Худая, скорее жилистая, с оступающими венами на кистях рук, острыми коленями, продолживатыми очерченными икрами, Темно-каштановые волосы длиной ниже плеч, уложены нарочито и небрежно, приковывающие внимание внешность, одновременно отталкивающие. Впрочем, в Лиде могла говорить элементарная женская ревность, не дающая увидеть достоинства потенциальной или прошлой соперницы. Растерянность, желание сойти с планеты или с ума. Главное не наблюдать больше пошлой водовель, который разворачивался на безумных квадратных метрах дома Ивана. Мишель заговорила на французском, глубоким тембром, подчёркивающим грассирующие звуки. Марина Ивановна и Иван Фремович, постоянно проживавшие в Швейцарии, французским языком естественно владели, в отличие от Лиды, которая могла лишь догадываться о разворачивающейся перед ней картине. Присутствием было недоприличие. Никто не вспомнил, что стоит подумать об ещё одной невольной участнице событий, или попросту не посчитали нужным. Что там говорили о половых связях и любовнице Ивана, любовница Ивана. «Это непосредственно Лиды или кто-то еще? Дина? А любая другая женщина хотела сорать, как дикий зверь? Раскатисто, зычно, на всю округу». Марсель молчал так же, как и Лида. Невольно она сделала шаг к мальчику, обхватившего себя руками, смотревшему на гостю, набычившись, с нескрываемым интересом и болью, читающейся на ставшем совсем детском лице. С каждым сказанным словом он хмурился сильнее, обхватывал предплечье с такой силой, что тонкий мальчишский палец белели буквально на глазах. Алида прицепилась к себе Марселя, обняв за спины. Белёсый макошко пёрлась ей в подбородок. Парнишка вздрогнул, однако не отпрянул, позволив в свой адрес простой поддерживающий жест. Она говорит, что теперь после гибеллиаца собирается заниматься моим воспитанием лично. Шоботом перевёл для Лиды слово гостьи Марсель. Говорит, у неё отняли ребёнка насильно, не позволяли общаться, видеться. Говорит, что отец не мог иметь детей, что всё было спланировано с самого начала, а она и её ребёнок жертва русской мафии. Ей казалось, она сходит с ума. Хотелось хлопнуть двери и уйти из этого дома прочь, подальше от всего того сумасшествия, которое здесь творилось. Но она стояла, держала в объятиях мальчика, наблюдающего, как трое взрослых разбирают на молекулы его жизнь, жизнь его отца. Наконец все трое замолчали. Мелославский всё это время изображавшая часть интерьера, с наигранной прямо-таки театральной заботливостью подхватил Мишель Леришар под руку и поволок в сторону кабинета. Та отчаянно жестикулировала, говорила на повышенных тонах, Лида была уверена, что она ругалась как сапожник. Милославский продолжал улыбаться и тащить француженку в кабинет. Елейное выражение лица разительно контрастировало с драконовским захватом руки. Невольная Лида отметила, что с ней обращались десятки, а то и в сотни раз мягче. «Дорогой мой», — обратилась Марина Ивановна к внуку. «Ты все понял, да?» «Вообще-то я билинг», — боркнул Марсель, выпутываясь из объятий Лиды. «Сядь и послушай меня», — выдал отец Ивана, сверляк глазами внука. «Сядь, я сказал». Марсель жал губы, подхватив крупного щенка на руки, как мягкую игрушку, будто прикрылся им. Плёхнулся в кресло, занимая с псом всё пространство, показывая, что никого рядом не потерпит. То, что сказала эта женщина, неправда, ложь от начала до конца. Ты достаточно взрослый, чтобы понимать, если подтвердится, что твой отец погиб, мгновенно появятся мнимы наследники состояния, выползут желающие тебя пригреть и обобрать. Запомни, мы с бабушкой всегда будем на твоей стороне. Неважно, биологический внук или нет, ты наш ребёнок, сын Ивана. Очень скоро у тебя появится право голоса, право выбора, в случае гибели отца ты станешь владельцем большого состояния. «Первое. Чему ты обязан научиться, это отличать ложь от правды. Мишель Ришар лжет», — подытожил Фролов-старший. «Я отличаю», — буркнул Марсель в уху борща. Тот перебрал широкими лапами, фыркнул, попытался выбраться из рук хозяина. Тут же сменил гнев на милость и блаженно растянулся, закрывая глаза. «Фима», — проговорила Марина Ивановна, абсолютно точно недовольная, но не ставшая перечить мужа на глазах публично. Они высказывались все взглядами. Так разговаривают люди, прожившие в крепком браке не один десяток лет, понимающие друг друга не с полуслова, а с полувзгляда, полувздоха. Марсель, пойдём, поможешь мне, обратилась Марина Ивановна к внуку. Тот лишь прямо покачал головой, давай по ней, что с места не сдвинется. Марсель, повторила она просьбу. Дед сказал, мы вылетаем. боркнул он в ломающемся голосе, послышался интонация даже не отца, а деда, феноменальное сходство, несмотря на отсутствие кровного родства. Погода не лётная, вынес он, ответил Ефрем Иванович. Помоги бабушке. Лида осталась наедине с этим высоким, статным, истощающим силы человеком, а вдруг вспомнилось первое впечатление о бывании Ефремовича. Такая же убийственная, сметающая с нокаура властность, придавливающая к земле любовь, оказавшегося в поле зрения Невыносимая острота тоски, накатывающая всё это время, страх за Ваню, за неродившегося ребёнка, о волнение за свою судьбу, переживания Марселя, борющегося со своими демонами. Кислотный коктейль чувств, внутренних противоречий придавил чугунно плитой, не давая вдохнуть и выдохнуть. "Считаете, я слишком жёстко разговаривал с Марселем?" вдруг спросил Ефрем Иванович, уставившись на Лиду. "Думаю, да". Не стал лукавить Лида. Именно так она и думала. 11 лет, нежный, ломкий возраст. Обстоятельства разговора чудовищные. Существуют методики общения с подростком в подобных ситуациях. Нельзя крошить душу человека, тем более ребёнка, как капусту в шинковке. Трудно воспитывать человека, имея почти неограниченные возможности, и вырастить из него думающего человека. Невозможно заставить думать ребёнка, который привык, что всё валится на него с неба. Марселя безнадёжно понимать в каком мире живёт. Отдавать отчёт, с чем он столкнулся рано или поздно, и чем раньше поймёт, тем лучше. Он мужчина, тот, кто должен думать о себе, о людях, которые на него работают, о семье, с которой живёт, о своей женщине, о своих детях. Именно так я воспитывал Ивана, и, видимо, что-то упустил. Он скользнул взглядом по Лиде. Ледяные мурашки подпрыгнули на пояснице, впились острыми иголками, рассылая сонным уколов по всему телу, застряли в области живота. Меня не интересует то, что накопали те дармоеды. Ефрем Иванович кивнул в сторону коридора, ведущего в кабинет Ивана. На данный момент не важно, правда это или нет. Пусть Иван разбирается, когда вернётся, и если вернётся. А вам, Лидия Константиновна, В любом случае нужен адвокат. Вы не понимаете, в какой ситуации попали. Не можете понять законов этого мира, и честно говоря, вряд ли поймёте. Здесь он сделал неопределённо жест рукой. Надо жить бы частью молекулы, словно ты внутренний электрон атомное ядро. А вы знаете, что происходит, когда делится ядро? Помолчал буквально секунду. Взрыв, иван должен был позаботиться об этом, о безопасности. Лида молчала, совершенно сбитая с толку. Конечно, она должна позаботиться о собственной безопасности. Естественно, она желала гарантией себе и ребёнку, жившему под сердцем. А может быть, об этом должен был подумать Иван? Всё случилось так, как случилось. Человек предполагает, а Бог располагает, так ведь говорят. Вам нужен адвокат, настоятельно повторил Ефрем Иванович, чтобы защищать свои интересы, интересы своего ребёнка. от кого только и сумела произнести Лида, хоть прекрасно понимала, о чём говорит отец Ивана, признавала его правоту. Осталось найти адвоката, способного защитить от фраловых и эликсира вечной молодости. От меня, от Ивана он не, не такой, все такие, отрезал сидевший напротив. Все, миллиардеры, грузчики, все без исключения. Поговорите с Милославским, он поможет. Милославский А вот уж с кем Лида не собиралась разговаривать никогда в жизни, если обстоятельства не вынудит. «Милославский!» Ефрем Иванович кивнул. «Вы ведь понимаете, что он никакой не Милославский? Уж поверьте, сейчас прямо там, за дверями кабинета, копаются не только в белье моего сына, но и поднимают дела, о которых слух не говорят. Милославский работал на нас уже не один десяток лет и ни разу не подвел. Переговорите с ним!» «Хорошо», растерянно буркнула Лида. «Если вам нечего скрывать!» припечатал в конце Ефрем Иванович. Лида устала, откинула голову на спинку мягкого дивана из натуральной кожи, закрыла глаза и попыталась абстрагироваться от происходящего. Голова нещадно кружилась, подкатывала тошнота, руки и ноги онемели, горло сдавливало будто горячей плюшевой удавкой. Мягко и неумолимо. Ни на что не оставалось сил. Невыносимая тошнотворная слабость, подступающая темнота и больше ничего вокруг. «О, лух!» услышала лязг сквозь вату вместе со звонким ударом сквозь пелену увидела, как Марина Ивановна отвесила хлёсткий подзатыльник мужу тот лишь отмахнулся резво перехватил ударившую руку поднёс к губам тыльной стороной ладони и на долгим мгновении прижался втягивая воздух лиду отвели в спальню Ивана где она жила последние дни откуда-то как из воздуха возник врач в белом халате поверх хирургического костюма без всякой суеты поставил леди укол заверил в абсолютной безопасности препарата Сидел рядом, пока она не провалилась за густой, как и сельсон. Нездоровый, не приносящий облегчения и отдых. Проснулся от бубнения телевизора, поскуливания борща, ударов хвоста по полу. Марсел сидел у изноуженной кровати, гоняя каналы телевизора, где бесконечно на режиме нон-стоп передавали новости о пропавшем без вести вертолете с Амифроловым на борту. Непогода, мешавшая поисковой операции, в последние часы рассеялась. Огромные силы были брошены на поиски боли и того. Был определён квадрат крушения вертолёта. В дверь заглянули, и на пороге стояла Марина Ивановна с подносом в руках. Она быстро глянула на внука, вздохнула, двинулась к кровати, где под огромным одеялом, закутавшись, как в коконах, лежала Лида. «Я принесла поесть», — сказала она Лиде. «Тебе, дорогой, тоже», — она обратилась к внуку. «Вы можете спуститься вниз», — посмотрела на врача. А вас накормят и предоставят помещения для личных нужд. Врач коротко кивнул, вышел. Что там? глухо пробурчал Марсель. Куриный бульон и брускетта с ветчиной и сыром. Ясно. Надо поесть, Марина Ивановна обращалась к обоим. Лида не стала спорить. Взяла в рот ложку бульона и замерла от неожиданности. Вкусно. Втрясающе вкусно, как в детстве. Сейчас не умеет готовить самых простых вещей, выдавила из себя улыбка Марина Ивановна. Страшно представить, что творилось в душе у женщины. Насколько подавлена и спугана она была. «Бабушка работала поваром», — пояснил Марсель, выхватывая брускет из-под носа по-братски деля с борщом. «Дедушка инженером на металлургическом комбинате, а бабушка там в столовой работала». «Понятно», — Лида кивнула. Через пару минут дверь распахнулась, в спальню не церемоний зашел Ефрем Иванович. «Вылетаем! Получили разрешение! Нашли! Живой!»